Я. У волку не конкурент. У них разные экологические ниши, разный тип питания. А вот шакал, да. У волк к романьонцу не конкурент. А вот неандерталец, да. Homo homini lupusest.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 которые поддерживали связь с сверхдоминантом, божеством. В религии всегда тесно связаны представления о морали, гуманитарием, постоянно кажется, что моральные нормативы есть то, что принципиально отличает человека от других животных.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 инстинктивного запрета на применение оружия против особей своего вида. Птицы не молотят друг друга мощными клювами, полевые не рвут друг друга зубами и когтями. А вот у плохо вооружённых видов инстинктивные моральные запреты слабее. Человек, скажем,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 в приемлемое для разума русло, огромная мелиоративная работа, происходящая внутри наших голов».